церемонии местер доктор Гуд говорит иначе, чем хозяин трактира у чаши, палевец. Доктор Гуд. Иржи Станислав Гуд-Ярковский, преподаватель средней школы, автор книг о светских манерах. В 1919 году был приглашен президентом Массариком в качестве церемонии местера во дворец. А наш роман не пособие о том, как держать себя в свете, и не научная книга о том, какие выражения допустимы в благородном обществе. Это историческая картина определенной эпохи. Если необходимо употребить сильное выражение, которое действительно было произнесено, я без всякого колебания привожу его здесь. Смягчать выражение или применять многоточие я считаю глупейшим лицемерием. Ведь эти слова употребляют и в парламенте. Правильно было когда-то сказано, что хорошо воспитанный человек может читать все. Осуждать то, что естественно, могут лишь люди духовно бесстыдно изощренные похабники, которые, придерживаясь гнусные лже-морали, не смотрят на содержание, а с гневом набрасываются на отдельные слова. Несколько лет назад я читал рецензию на одну повесть. Критик выходил из себя по поводу того, что автор написал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 и ряд других лиц, которые охотно превратили бы всю Чехословацкую республику в большой салон, по паркету которого расхаживают люди во фраках и белых перчатках, разговаривают на изысканном языке и культивируют утонченную салонную мораль. А за ширмой этой морали салонные львы предаются самому гадкому и противоестественному разврату. Госпожа Лаудова Лаудова-Горжицева. 1868-1931. Известная чешская артистка, писавшая в газете Чешской аграрной партии Венков о светских манерах. Ольга Фастрова, автор статей о светском воспитании, печатавшихся в буржуазной газете «Национальная политика». Пользуясь случаем сообщить здесь, что трактирщик-палевец жив, он переждал войну в тюрьме и остался таким же, каким был во время приключения с портретом императора Франца Иосифа. Прочитав о себе в моей книжке, он навестил меня и потом купил больше двадцати экземпляров первого выпуска, роздал их своим знакомым и таким образом содействовал распространению этой книги.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 Много людей типа покойного Брэдшнайдера, государственного сыщика Старой Австрии, и нынче рыскает по республике. Их чрезвычайно интересует, кто что говорит. Не знаю, удастся ли мне этой книгой достичь того, к чему я стремился. Однажды я слышал, как один ругал другого. Ты глуп, как швейк. Это свидетельствует о противоположном.